Однако это приблизительное равенство ренты и прибыли с земли под травою и земли под хлебом имеет место лишь в виде общего правила. При известной совокупности местных условий дело обстоит совсем иначе, и ренты и прибыль, доставляемые землями первой категории, бывают далеко выше того, что можно нажить на зерновом хлебе. Так в окрестностях большого города спрос на молоко И сено для лошадей вместе с высокими ценами на мясо нередко приводит к тому, что ценность травы поднимается гораздо выше того, что можно назвать ее естественным соотношением к зерновому хлебу. И очевидно, что это местное преимущество земель под травою не может быть передаваемой землям, расположенным далеко от города. Иногда, однако, совершенно особые условия приводили к такому сгущению населения в целых странах, что вся территория таких стран, подобно окрестностям большого города, оказывалась недостаточной для снабжения населения всем необходимым количеством хлеба и сена. И в таком случае земля обращалась по преимуществу под производство трав, как громоздкого товара, который не может быть подвозим из отдаленных стран с таким удобством, как подвозится хлеб. В таком положении, по-видимому, находится современная Голландия. В таком же была большая часть Италии в эпоху процветания Рима. Недаром, по приводимому Цицероном свидетельству Катона-старшего, наиболее выгодным занятием считалось хорошо откармливать скот. Вторым по выгодности откармливать посредственно. Третьим откармливать плохо а земледелие ставилось по выгодности уже на четвертом месте. Во всех больших странах большая часть территории используется для производства либо пищи для людей, либо корма для скота. А потому рента и прибыль, получаемые на этих землях, регулируют ренту и прибыль, получаемые на землях, занятых под все другие виды культуры. Если бы какой-либо отдельный продукт давал меньше, земля была бы скоро обращена под производство хлеба или под выпас. И наоборот, если бы он давал больше, то под производство его была бы обращена часть земли, ныне занятой под хлебом или пастбищами. На первый взгляд, производство, требующее значительных либо первоначальных, либо текущих затрат на подготовку и обработку земли, дают обычно первый большую ренту, вторые – большую прибыль, чем производство зерновых хлебов или корма для скота. В действительности, однако же, этот избыток дохода лишь редко превышает умеренный процент или вообще возмещение повышенных издержек. Например, хмельник, плодовый сад или огород, дает и большую ренту землевладельцу, и большую прибыль фермеру, чем поле под хлебом или сенокосный лук но для приведения почвы в соответственное состояние требуется значительно больше издержки, откуда повышенная рента землевладельца. Само введение хозяйства требует гораздо больше внимания и умения, откуда большая прибыль, причитающаяся фермеру. Наконец, урожай, по крайней мере в хмельнике и плодовом саду, подвержен большим случайностям. А потому цена продукта должна не только покрывать все случайные потери, но и давать некоторую премию на риск. В конце концов и оказывается, что выгоды владельца от такого рода улучшений хозяйства никогда не превышают того, что необходимо для погашения связанных с ними первоначальных затрат.